447 июль 28. Мир познается аппаратом человеческого микрокосма. Аппарат должен быть в рабочем состоянии постоянно. И все его агрегаты очищены от пыли и сора. Даже малая соринка на линзе телескопа исказит действительность. А неочищенный аппарат духа дает неверное искаженное отображение. Не может телескоп дать изображение больше своей мощности. Аппарат дух может совершенствоваться постоянно и усиливать способности видеть, слышать и ощущать как плотными, так и тонкими чувствами. Сонастроенность с вибрациями луча обогащает поток восприятия. Телескоп направляется на желаемый объект, точно так же и сосредоточение сознания. Луч сознания, устремленный на определенный предмет, явление или мысль, выхватывает их, подобно лучу прожектора, из тьмы неосознанного и приближает их возможности. Процесс сосредоточения есть от решения сознания от всего, что его наполняет, за исключением объекта сосредоточения. Формула Отвергнись от себя» предлагается в 10 Подумать надо, чтобы ничто не мешало поступлению тонких восприятий, а отражающее зеркало сознания должно быть чистым.